Глава 10, который руководство штаба ТОРС дает официальную версию событий и сообщает о начале проведения полномасштабных учений по особо опасным инфекциям в Москве. А Наталья Евдокимова сомневается в точности присланных из больницы данных опроса заболевших. конференц-зале Роспотребнадзора, где проходила пресс-конференция, было не протолкнуться от журналистов с камерами и диктофонами. Слово взял Думченко. «Сразу расставлю точки над «и», – начал он. «Сегодня днем выявлен больной с атипичной лихорадкой пневмонией. Был госпитализирован, поначалу не могли определить возбудителя. Врачи больницы предположили одну из форм особо опасной инфекции. Как вы понимаете, это запускает определенные действия со стороны Роспотребнадзора и МЧС. К настоящему времени возбудитель определен, подобрана схема лечения». А раз уже протокол запущен, мы решили воспользоваться ситуацией и провести внеплановые полномасштабные учения. Когда еще представится возможность? Именно этим обусловлена иллюзия какой-то масштабной эпидемии. Этим и более ничем. Но иллюзия уже есть. И при этом хотелось бы не допустить паники. Поэтому, пожалуйста, обдумывайте вопросы. Порядок, как обычно. Представляетесь, называйте издание, потом один вопрос. Я или Иван Иванович отвечаем. «Времени у нас немного, но на десяток вопросов ответим. Начнем?» Сразу поднялся лес рук с диктофонами. «Газета «Гудок», Ольга Благая. Вы сказали, что один случай решили использовать как повод для проведения учений по опасной инфекции, но ведь в городе может возникнуть паника. Вы не боитесь, что люди наделают глупостей?» «Именно поэтому мы не стали делать никаких заявлений. Слухи слухами, а информация информацией». Практика показывает, что чем больше успокаиваешь людей, тем менее адекватно их поведение. А у нас ситуация под контролем, каждый занимается своим делом. А вам я предлагаю освещать события именно как учение РПН и МЧС совместно с МВД. Все как на самом деле, только по понарошку. Заодно, кстати, оценивается реакция жителей мегаполиса. Ведь случись подобное на самом деле, мы должны ясно представлять себе. Что от кого ждать? Газета «Вечерний клуб». Максим Упорный. Почему больного доставили в обычную городскую больницу, которую сейчас, по слухам, закрыли? Максим, не надо собирать слухи. Закрытие хирургического корпуса городской больницы – это легенда по плану учений. Согласно ей, бригада скорой доставила больного с тяжелой пневмонией. Тот попадает в реанимацию. С ним контактирует персонал приемного отделения, врачи реанимации. Естественно... что весь корпус считается условно инфицированным и закрывается. Больных переводят в другие отделения больницы. Это согласно плану и приказу организации помощи при выявлении острого респираторного синдрома при особо опасной инфекции. Пока все идет как положено, установленные сроки укладываемся. Все условно инфицированные помещены под карантин. Условно, попытался уточнить журналист. Его вопрос остался без ответа. Думченко показал лишь указательный палец, напоминая, что у каждого только один вопрос. «Радиостанция Москва-Река, информационная программа отражения, Вика Оловянная. А не слишком ли дорого обходится городу ваша игра в войнушку? поди в копеечку стоит закрыть целый корпус городской больницы. Во сколько влетает бюджет ваше учение? Любая инфекционная болезнь – это война. Тут вы правы. И важно быть всегда готовым к этой войне». Слишком дорого обходится именно неготовность. Поэтому, хотим мы или нет, но подобного масштаба проводить необходимо рано или поздно. Лучше вот так, когда никого заранее не предупредили. Тут-то и определяется, кто готов и в чем наши недочеты. Пока их нет. И это хорошо, а не плохо. Считать деньги, тем более экономить на тренировках и проверка глупо. Не только глупо, но и граничит с преступной беспечностью. Портал Ру от Независимого профсоюза сотрудников Московской станции скорой помощи. Алена Дворецкая. По нашим сведениям подготовлен приказ об увольнении бригады, доставившей больного с пневмонией. Как вы это объясните? Они действительно в чем-то виноваты? Вам лучше задать этот вопрос главному врачу станции скорой Федорову, но его сейчас здесь нет. Завтра или послезавтра мы соберем снова пресс-конференцию и подведем промежуточные итоги учений. Тогда вы выясните судьбу коллег-фельдшеров. Пока они госпитализированы согласно протоколу, как контактные и условно инфицированные. Уволить их до выписки никто не имеет права. Медицинская газета. Марат Набиев. Остап Тарасович. А почему к работе привлекли главного специалиста не Чумы Евдокимова? Вы отрабатываете сценарий обнаружения именно этой болезни? Марат. В работе в принимают участие разные специалисты, а Евдокиму, в том числе как отличный специалист-практик. Диагноза мы не называем. Так, атипичная пневмония – это определяющая нозология, возбудитель, который мы определяем в настоящее время. К не имеет отношение. Но лучше отрабатывать именно такой сценарий. Он в максимальной мере позволяет определить все нюансы готовности города к привозу, в том числе и такой инфекции, соврал Думченко, не моргнув глазом. Журнал «Сибарит», Софья Красновская. Как себя лучше всего вести горожанам? У кого есть риск заразиться? Что за возбудитель? Ведь вы так и не назвали его. Это вирус? Вашим читателям, Софья, бояться нечего. Ведь они не ездят в общественном транспорте. Риска заразиться сейчас нет. Насчет симптомов. Они схожи с гриппом. Головная боль, слабость, резкое повышение температуры, кашель. Возможно, боль в груди. Обычная острая респираторная инфекция. Наиболее опасна она для детей и стариков. Беда в том, что на нее не действует ни Арбидол, ни кагоцел, ни ингаверин. Поэтому сообщите читателям, что принимать эти лекарства – это потеря времени. Пусть сразу вызывает неотложку. Диагноз быстро определяется в стационаре по анализу крови. Температуру можно сбивать, но это не поможет вылечиться. Газета «Метроэкспресс» Иван Сильянов. Скажите, возбудитель идентифицирован? Как он называется? К общему сведению и особенно для представителей медицинской газеты, как самый профильный, хочу сообщить, что это один из ротавирусов. Имени ему пока не дали. Этим занимается в НИИ Габричевского. Как только будет полная информация, мы расскажем. А пока проводим внеплановые учения. Их результаты мы тоже вам расскажем в свое время. Посоветуйте читателям в жаркие дни побольше пить минеральной воды с лимонным соком и воздержаться от посещения общественных мест, носить маску. Она защитит от пыли уменьшит риск заражения. Оленник прикрыл микрофон в ладони и негромко сказал, повернувшись к Думченко. — Надо заканчивать, Остап, меня скоро вырвет, — тот молча кивнул. — Московский канал, программа «Надысь» и «Давича», Сергей Гуртовой. Господа врачи, а сколько дней вы отводите под ваше учение? Как они обычно проходят по регламенту? — Спасибо за вопрос, Сергей. По приказу Минздрава на комплекс мероприятий отводится от пяти до 12 дней, в зависимости от развития ситуации. Сейчас идет первый день учений, точнее вечер. Думаю, за пару дней мы наберем необходимый объем материала, вероятных ошибок и примем решение о дальнейших действиях. Возможно, доведем учения до конца или завершим их досрочно. Сейчас еще рано что-то прогнозировать. ГТРК, новости первого. Олеся Черновол. Сколько уже выявлено настоящих больных? Неужели из одного человека нужно закрывать корпус на 300 койко-мест? Во-первых, нам известно уже трое заболевших. А вот контактировавших с больным около двух десятков, по примерным подсчетам. С каждым заболевшим будет расти количество контактных, причем в геометрической прогрессии. Поэтому чем лучше мы подготовимся к распространению инфекции, тем быстрее мы ее локализуем. Я Юрий Кравчук, радио «Страна». «Коллега из медицинской газеты мне подсказал, что в первой инфекционной больнице есть законсервированные корпуса для особо опасной инфекции. Зачем нужно было закрывать хирургию 81 -й? Мы решили отыграть вариант, когда больного изначально по ошибке везут не в инфекцию, а в обычную городскую больницу. Такие случаи ведь возможны. Вот и приняли решение пойти по такому сценарию. Что странного?» Академик Олейник потер висок. «Давайте заканчивать, господа журналисты». Еще пару вопросов максимум. Телеканал «Женский взгляд» Лена Малиновская. Скажите, но поиск температурящих и кашляющих больных на вокзалах в других общественных местах – это лишь игра или проводятся реальные мероприятия? О совместных патрулях полиции и медиков уже известно. У нас даже есть видео, снято очевидцами. Все в порядке, Лена. Представьте себе, что происходило бы, если бы самая страшная болезнь реально распространялась в Москве. Если человек болен, он заразит всех, с кем окажется в одном помещении. Мы моделируем ситуацию, которая имеет крайне низкую, но не нулевую вероятность. «Но это на самом деле не чума?» — выкрикнул кто-то с места. Журналисты в зале загалдели. «Нет», — понизив голос, ответил Думченко. «И не вздумайте, даже из лучших побуждений ради ваших проклятых тиражей и рейтингов брякнуть это слово». «Я приложу все усилия, чтобы любого из вас, кто сейчас находится в этом зале, упечь за это, как за общественно опасное деяние. Сейчас на выходе каждый даст подписку о неразглашении в присутствии представителя МВД генерал Головина. Но даже если вы откажетесь от этого, не дай бог, если прозвучавшее только что слово появится в публикациях или прозвучит с экранов, сроки получите вполне реальные. «Чушь, нет такой статьи!» Это вы глубоко ошибаетесь, раздался от входа голос генерал-головина. Минуточку, я дойду до микрофона. Он забрался на трибуну и тяжелым взглядом окинул притихших журналистов. Так вот, вы ошибаетесь, продолжал он, уже в микрофон. Наверняка известная вам статья 207 УК РФ. Ее объективная сторона, к вашему сведению, заключается не только в ложном, то есть. несоответствующим действительности сообщения о готовящемся взрыве, поджоге или ином действии, создающем опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ощерба, но также иных общественно опасных последствий, например, массовых отравлений, распространения эпидемии и прочего. Это официальная информация. Можете проверить хоть в вашем любимом интернете по запросу «Объективная сторона преступления», статья 207. Официальный диагноз, который вы можете озвучить без риска уголовного преследования – атипичная лихорадка, пневмония, – подсказал Олейник. Все, пресс-конференция окончена, все свободны. Официальный пресс-релиз получите у пресс-секретаря в обмен на уведомление о возможной ответственности за распространение общественно опасной информации. Руководители штаба ТОРС направились к выходу из конференц-зала. Когда они вернулись в кабинет Думченко, там их уже ждали другие члены штаба, готовясь к продолжению совещания. Наталья представила Пичугину Головину. «Это человек, благодаря которому отчасти мы добыли известную вам нужную информацию», — сообщила она. «Олег Пичугин». «Очень приятно». «Виктор Владимирович», — Наталья присела на свободный стул рядом с генералом, — «давайте уточним обстановку на настоящий момент. Пришла информация?» «Конечно, Наталья Викторовна. Все у дежурного эпидемиолога. Она готовит отчет на 9 вечера. Мне прислали результаты допроса раненого казаха. И вам как с подробностями или конспективно?» «Лучше с подробностями. Тогда не выйдет. Протокол допроса лежит в кабинете инфекциониста 81 больницы. Ребята мои уехали уже, все вымотались и нервничают». Я получил фотоотчет с протокола, но он написан от руки таким почерком, что со смартфона не прочесть. Так что давайте кратко и своими словами. Согласны? Не знаю. Честно говоря, я не могу отделаться от беспокойства. «По поводу», — уточнил Олейник, услышав фразу подчиненной. Он пересел поближе. «По поводу нашей версии о таксисте Ширяеве, как о первом зараженном, распространившем болезнь дальше. Кстати, я не познакомил вас». Наталья жестом указал на Пичугин. «Олег Иванович Пичугин, он еще и представитель от ФСБ, неофициально. Но их ведомство уже оказало нам своевременную и важную помощь. «Версию диверсии отрабатываете», с пониманием кивнул Олейник. «Есть смысл, да. Но, Наталья Викторовна, что стало причиной ваших сомнений? Из ФСБ нет никаких данных на этот счет. И я не думаю, что они могли проворонить подобную ситуацию». Это же для них будет еще тот скандал. Интуиции, наверное. Что-то не вяжется. Я даже могу объяснить, что именно. Мы как раз с Олегом Ивановичем говорили, но я не довела мысль до конца. Теперь она у меня окончательно сформировалась. Понимаете? Шаряев ни в каком виде не может быть первым заболевшим. В Москве заразиться легочной формой естественным путем просто немыслимо. «Значит, вы, Наталья Викторовна, тоже поддерживаете намеренные заражения?» Олейник вздохнул. «Не хотелось бы, конечно, но тогда вас должно волновать не то, что Ширяев не первый, а скорее то, что он может оказаться не единственным. Но мы выявили всех пассажиров, кроме одного», — напомнил Думченко. «Вот-вот», — Наталья подняла палец, — «вот, у нас уже концы с концами не сходятся. Неужели вы не видите?» «Что именно?» «Владелец Симки, которого не удалось найти некий Алексей Мартынов. Он не найден даже при содействии ФСБ, и его местоположение неизвестно, насколько я понимаю». «Верно понимаете, Наталья Викторовна», – подтвердил главин. «Его нет в базе московской регистрации, паспорт выдан одним из районных отделов Хабаровска, черт знает когда». Единственное, что майор Самотокин успел выяснить, это отсутствие Алексея Мартынова по месту регистрации в Хабаровске, и что в списках пропавших без вести его тоже нет. Мы всюду разослали сторожевые листы, но на то, чтобы хоть один из них сработал, наш клиент должен засветиться хотя бы при покупке железнодорожного билета. Согласно записи Пичугина, сим-карта триангулировалась в последний раз за городом, но не вечером, а утром. Мои оперативники туда еще не добрались. Точнее, добрались, но координаты не точные, там сотовых баз мало, а домов много. Ходят аккуратно, допрашивают. Как что-то найдут, сразу доложит Самотохин, а он мне. Так вот, Наталья продолжила, получив подтверждение своих слов. У нас было семь рейсов Ширяева. В одном случае три человека, в остальных по одному, согласно записям диспетчера. Нашли всех, кроме Мартынова, так? Но заболевший у нас, можно сказать, один, если не считать самого Ширяева. Этот, как выразился пивник, Педигаст, выкнул Головин. Простите, Наталья Викторовна. Остальные в этой квартире тоже заражены, напомнил Олейник. И персонал бригады скорой. Мы получили данные смывов. Согласно им, в квартире на Никитском обнаружена Ерсиния Пестис. А еще палочка в легких упогихших казахов. Только что прислали результаты вскрытия из морга первоинфекционной. Я не о количестве зараженных, Иван Иванович, о линии инфицирования. Очевидно, что на момент стычки один из казахов был уже мертв, а у остальных были силы драться. Логично предположить, что они утром заразились от него, привязали его к кровати и куда-то уехали. Куда неизвестно, это раз. Эта линия возможного распространения нами пока никак не опрорабатывалась. Это первое, что меня беспокоит. Получается, что они заразились, пока возились, привязывая Самбаева. Потом куда-то съездили, и только вернувшись, спустя часов шесть от момента заражения приехали и перерезали друг друга. То есть они находились в это время в инкубационном периоде и заразу не выделяли. Да, ездить они могли куда угодно, на вызов, к примеру, на какой-нибудь тайный утренник с однополыми поцелуйчиками, или в магазин. Но к этому времени, как вы верно заметили, они, скорее всего, еще не были заразны. Так что вероятность распространения А-20 по этой линии, мне кажется, маловероятной. «Хорошо, если так», — ответил Наталья. «Но это еще не все. Что если мы ошиблись в главном? Посмотрите сами, мы и Мартынов не нашли». «А он, по-видимому, тоже ехал с Ширяевым, причем его вызов был последним за смену. А остальные пассажиры здоровы». Хм. Оленик поправил очки. — Понимаю. Выходит, что либо все пассажиры здоровы, включая Мартынова, а сам Ширяев заразился иным путем, либо заразился только Мартынов и находится неизвестно где. — Именно так, а умерший от чумы казах, получается, повисает в воздухе. Над столом уцарилась мрачная пауза. — Безрадостная картина у нас вырисовывается, Наталья Викторовна, — признал Оленик. Выходит, что мы целый день гонялись за призраком, а в это время болезнь по совсем другим каналам распространялась по Москве. — Не думаю, — подал голос пивник. — Были бы заболевший, Кто-то уже обратился бы в сковы. Я бы не стал паниковать раньше ханше времени. — Моисей Наумович, — возмутилась Наталья, — вы хотите дождаться, когда на город обрушится сквал, вызовов с температурой и кашлем? «Когда на скорой пойдут задержки на 2-3 часа, тогда нам придется не один корпус перепрофилировать, а больше половины клиник. А дальше что, закрыть город? Вы забыли, что в Москве больше 20 миллионов жителей, включая гостей. Каждый выявленный больной – это как минимум десятки контактных». Пивник выкатил на нее рачи глазки, но не нашел, что возразить. «Позвольте высказаться», – спросил разрешение Пичугин. «У меня возникла более радужная, если так сказать, версия». «Поделитесь», — кивнул Олейник. «Возможно, все концы с концами как раз сходятся. Я думаю, что никакой Мартынов не вызывал таксиста Ширяева и не ехал с ним. Куда проще предположить, что некогда приобретенная им сим-карта, которую он кому-то отдал, бродит по Москве из рук в руки от одного приезжего к другому и в конце концов оказалась в руках казаха, умершего на... Никитском бульваре», — подсказал Головин. «Да, спасибо». В смысле, что это он, Казах, а не Мартынов, вызывал такси. Интересная идея, согласился Олень. Выходит, я прав, и мы гоняемся за призраком. За призраком этого Мартынова, а настоящий больной Казах, интересно. Ему, как коренному москвичу, эта мысль раньше попросту не приходила в голову, так как он сам и все его знакомые, имея российские паспорта, всегда покупали сим-карты на свое имя. Только после слов но он прикинул, сколько в Москве обитает людей с гражданством Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, и все ведь пользуются сим-картами, купленными кем-то для них. Такой вариант никому из руководства штабом, не пришедший в голову, мог быть более чем вероятен. «Это можно проверить», — с улыбкой сообщил Головин и набрал номер Саматохина. Переговорив с подчиненным, он вернулся за стол и сообщил. Похоже, Олег Иванович прав. Дело в том, что адрес, куда Ширяев отвез последнего клиента и адрес, по которому произошла поножовщина, совпадает. Никитский бульвар, дом 12. И более того, на этого Мартынова оказывается зарегистрировано еще целых 5 сим-карт. Похоже, он оказывал услуги по их покупке для людей, не имевших российского гражданства и, соответственно, российских паспортов. Согласно данным от мобильного оператора, которые уже по распоряжению Следственного комитета подключили к содействию. Три из пяти телефонов были отключены в одном месте и в одно время, в загородном поселке, в том самом, где мои люди сейчас пытаются отыскать след Мартынова. Четвертый телефон отключился тремя часами ранее, а пятый не выходил на связь с сотовыми вышками уже длительное время, его можно выкинуть из головы. Лихо закручен сюжет, констатировал олени «И что нам это дает?» «Ничего хорошего», — хмуро ответил Наталья. «Получается, что если придерживаться нашей рабочей версии, дескать, Ширяев, первый зараженный от первичного источника, то он заразил всего одного пассажира, и этот пассажир — казах с симкой Мартынова». «Да, но это, я думаю, прекрасно», — Оленик улыбнулся. «Тогда получается, что мы выявили всех и всех, если так можно выразиться, блокировали». Все они либо в карантине, либо мертвы. Все верно, Наталья кивнула. Но это лишь в том случае, если принятая нами рабочая версия верна. А я в этом глубоко сомневаюсь. Причины, заинтересовался Главин. Во-первых, низкая вероятность такого события. Получается, что Ширяев отработал смену, возил людей, близко с ними общался, но заразил почему-то всего одного пассажира, причем последнего. Он мог быть незаразным всю смену, предположила Олейник. Вы же прекрасно знаете, что протекание чумы состоит из двух стадий, из которых только вторая. Безусловно, это возможно, согласилась Наталья, но вероятность низкая. Ее значительно снижают другие факторы. Так, во-вторых, нам неизвестен первичный источник заражения. Любому специалисту понятно, а не специалисты сейчас поймут, что для возникновения легочной формы чумы в ее первичном варианте нужен больной во второй стадии сепсисной чумы в Москве. — Да, представить такое сложно, — согласился Оленик. — Точнее невозможно, — уточнила Наталья. — И эта невозможность вынуждает нас принять очень скользкую версию о неком диверсанте, распылившем аэрозоль в салоне автомобиля Ширяева. — Не такая уж она скользкая, — Оленик покачал головой. — Шаряев в тяжелом состоянии, в реанимации. Казах умер. Они могли заразиться одновременно, около 21 часа вчера, но у казахов В силу каких-то причин болезнь могла развиваться быстрее, вот он и умер быстрее. «Может, он с Питом болен был?» – прикинул Пичугин. «Низкий иммунитет. Он же не традиционной ориентации, вполне возможно. Я читал, что этих ребят все болезни протекают быстрее, чем обычно». «Тогда версия с терактом становится основной», – заявил Головин. «И надо оповещать ФСБ по официальным каналам, а не как сейчас негласно». «Пожалуй». Зато не надо ломать голову над поиском природного источника заражения. «Вы, генерал, тогда этим и займитесь», — велел Олейник. «Полностью избежать утечки нам все равно не удалось, а сотрудники ФСБ не будут на каждом углу кричать слово «чума». «Люди есть люди», — Наталья нахмурилась. «У них есть родственники, близкие, знакомые, друзья. Даже если они не скажут слово «чума», они позаботятся, чтобы близкие люди покинули Москву. Это сложится сбуждающими слухами». ФСБ серьезные люди работает, возразил Оленик. В любом случае, генерал прав. Сообщить о таком мы обязаны. Заодно ФСБ, возможно, поможет нам понять, кто именно был целью диверсии и кто ее совершил. <coughs> Негромко кашлянул Пичугин. Простите, но мне тоже нужно сделать звонок. Наталья глянула на него и отвела взгляд. Она прекрасно понимала, кому именно собирается доложиться ее новый знакомый. Но, несмотря на всю неприязнь к Ковалеву, даже на ненависть к нему, она не могла проецировать это чувство на Пичугина. Он безотчетно, потом и на осознанном уровне, вызывал у нее симпатию, весьма сильную, и голос не был главной причиной для этого. Хотя, слишком уж он был похож на голос другого, очень дорогого ей человека. Пичугин поймал взгляд Натальи лишь на миг, но сердце его сжалось. Он понимал, что ее чуть-чуть заметно выраженное недовольство связано с неприязнью к Ковалеву, но чем вызвана такая нелюбовь, он не понимал. Ясно было, что корень зла лежит где-то далеко, в прошлом. Вот только не хотелось всякий раз об этот корень спотыкаться. Они с Головиным покинули кабинет, а в коридоре разбрелись в разные стороны, чтобы не мешать друг другу. Пичугин набрал номер Ковалева, дождался, когда тот ответит, и вкратце доложил, что удалось выяснить в штабе ТОРС. Похоже, это все же диверсия, Максим Константинович. Мнение специалистов фокусируется именно на этой версии. Похоже, впрыск аэрозолю в салон такси. Они к этой идее пришли. Но не понимают, кто мог бы быть целью террориста. Сидят, голову ломают. Да и не говорил им про Бражникова. «Нет, конечно, права не имею». «А, ну да. Я о твоей догадке доложил Трифонову, в смысле официальному куратору проекта. Бункер вскрыли. Бражникова и его людей эвакуировали в карантинные боксы. Я уверен, что официальный куратор сам доложит, но к утру. А до утра у тебя есть возможность выслужиться перед штабом ТОРС. Ловишь идеи? Можно рассказать о Бражникове? Если посчитаешь нужным, лишнего не говори». Скажи, смена в бункере. Все было заперто. Всех вывезли, всех локализовали. Все в ведении военных медиков. Они же проведут обеззараживание. Официальные данные получат от специалистов Министерства обороны и из медицинского ведомства. Но его личность можно выдать, как возможную мишень диверсанта. Иначе для всех них вообще нет смысла в этой информации. А так, некая секретная разработка, рука врага. Ты сам-то в этом уверен? С иронией поинтересовался Ковалев. «У меня мало данных для выводов», признался Пичугин. «Вот и добывай данные. Я для этого тебя связал со штабом ТОРС. Мне нужен не гипотетический террорист, которого, возможно, не было, и даже, вероятнее всего, не было, а реальный источник заражения Бражникова. Эта информация нужна мне лично, и для меня лично она очень важна». «Понятно? Вполне. Выходит, вы не рассматриваете версию с аэрозольным баллончиком распыленным в машине? Бражников нет в списке пассажиров», — весомо заявил Ковалев. «И ни с одним из найденных пассажиров он не мог контактировать. Ни его круг. Бабы какие-то левые, педераст-проститутка, мажор малолетний». «Выходит, цепочка?» «Выходит так. Или наоборот, всех заразил Бражников. Но как и когда? Ведь все пассажиры Ширяева здоровы. Кроме казаха. Да. Но у кого он аналитический ум? У меня или у тебя?» Так что давай, Рой, а мне давай результаты. Хорошо, понятно. Положив трубку, Пичугин задумался, взвешиваясь, стоит ли вообще говорить о Бражниковой. Выходило, что стоит, иначе... Собственно, иначе тоже было можно, но неожиданно свалившаяся симпатия к Наталье диктовала свою линию поведения. Несвойственную Пичугину. Он вздохнул и вернулся в кабинет. Там все были куда больше на нервах. чем когда он выходил. Олейник горячо спорил с Натальей, Думченко вставлял редкие реплики, остальные озадаченно наблюдали за происходящим. «Вы настаиваете на своей версии, Наталья Викторовна», вопросла Олейник. «Да, я уверена, что все было наоборот, что первым заболевшим является не Ширяев, что Ширяев наоборот является последним заболевшим, заразившимся от того, о ком мы ничего не знаем». Именно поэтому они из-за низкого иммунитета летальный исход у казаха наступил в районе полудня, а у Ширяева не наступил до сих пор. Казах заразился раньше, и не от террориста, а от природного источника. Надо лишь понять, где и как. Почему мы ничего не знаем, пробурчал Думченко. Казах пока является единственным заболевшим из контактных с ширяевым. Получается, что либо Ширяев заразил казаха, либо Казах Ширяева третьего не дано. при всем уважении. Если исключить, что гомосек может быть болен спидом и потому так быстро у него развилась клиника, то выходит, что он заразил таксиста. Тогда вопрос, откуда взялся этот казах? Где он заразился и как? Я согласна с этим, устал, ответила Наталья. Но вы посмотрите картину. Если заражение казаха и Ширяева произошло одновременно около 21 часа, то в 9 утра только закончился инкубационный период. И лишь к настоящему времени, то есть к полуночи, должна наступить продрома. А у нас уже летальный исход». «Не совсем верно», — Оленик шутливо погрозил пальцем. «Есть случаи, когда инкубационный период длится шесть часов, и тогда это вписывается в картину». Наталья мысленно сжала кулаки от бессилия. «Похоже, собственную версию, которую менее лицеприятно ей продавить не удастся». «Хорошо». «Да, такие случаи известны», — согласилась она. «Но мы не имеем ни малейшего понятия, от кого заразился Казах, если он заразил Ширяева. Вы представляете себе террориста, который заразил гея, занимающуюся проституцией?» «Но если не террорист, то какой вообще мог быть источник, учитывая, что у обоих легочная форма чумы?» «Они азиаты. Иногда и зовут скучно», — заметил пивник. «Да полно вам», — Наталья поморщилась. «Невозможно это в Москве». «Вам ли не знать? Кто-то заразился от животного, понимаете? От животного! Иначе я не могу представить себе развитие легочной формы. Но по Москве не бегают чумные суслики и зараженную чумой верблюжатину не привозят». «Хотелось бы, чтобы не бегали», — хмуро произнес Думченко. «Но если их кто-то специально завез?» «Все равно маловероятно. От суслика на человека может перепрыгнуть блоха-переносчик. Но при ее укусе возникнет бубонная форма чумы, никак не легочная. А тут рас и пневмония. «Ну, вы зря отвергаете септическую форму», — заметил олейник. «Допустим, откуда-то взялось зараженное животное, тот же суслик. Сейчас лето, и он может выжить. У нас есть группа азиатов. Что, если они банально поймали этого суслика с целью употребления в пищу? Пока потрошили, вот вам и септическая форма чумы. Нет?» Наталья задумалась. «Тогда и злой умысел необязателен», — поддержал версию пивник. «Суслик мог попасть в Москву случайно, в транспорте, например, или с дальнобойщиками, чекисблох, загозил к сагодичей, некую популяцию, вот вам и картина. В Москве крыс много. То есть вы считаете, что зараженных больше нет?» «С мурым видом», — уточнил Наталья, «что умерший казах является первичным», — потрошил суслика, а потом заразил Ширяева. Я готова допустить любую глупость, но интуиция подсказывает, что все не настолько абсурдно. Ситуация с Усликом возможно, там, в Азии, на Алтае. Такие эпизоды известны, и там ведется профилактическая разъяснительная работа с населением. Но чтобы тут, в Москве, вероятность меньше одной миллионной. Тут, слава богу, полно еды. Кто тут будет ловить сусликов? Там их едят от голода. Или наоборот, как на Алтае. Там мальчик больного зверька пожалел. — Кому полно, а кто голубей в парк ловит? — пробурчал Головин. — Участковый недавно поймал за этим занятием четверых строителей из Таджикистана. — Голубей, а не сусликов? — отмахнулась Наталья. — Я все же думаю, что казах куда-то ездил, оттуда привез болезнь. И пока мы это не выясним в точности, будем тыкаться, как слепые щенки. — Моисей Наумович, пасюки, которые живут в подвалах, не переносят чуму. А черных крыс у нас нету. — Вполне вероятная версия, — кивнул Олейник. — Давайте пока примем ее и не будем метаться попусту. Наталья предпочла умолкнуть. Она была очень высокого мнения об Олейнике, но, когда дело касалось безопасности людей, она могла отвергнуть любой авторитет. В данном случае ей показалось, что Олейник, может быть, неосознанно, просто устав, выбрал версию, требующую наименьшего вмешательства, наименьшего контроля и наименьшего приложения сил. Но переубеждать его в этом сейчас не имел смысла. Говорит, против глупости сами боги бороться бессильно. Алини, конечно, не глуп. Но против упрямства порой бороться еще тяжелее, чем против глупости. Я предлагаю пока закончить, предложил Думченко. Все устали. Давайте, наверное, оставим контроль дежурным, а сами по домам. Но всем быть на связи. Чуть что мух сюда. Мозговой штурм предлагаю пока закончить. «Все устали и несут ахинею. Будут новые данные, будем принимать меры. Мы пока вынуждены бежать за болезнью вслед, а не опережать ее». Наталья поднялась из-за стола и несколько демонстративно, на взгляд Пичугина, покинула кабинет. Он поспешил за ней, но догнал уже в коридоре. «Не расстраивайтесь», — посоветовал он. «Вы сами-то на чьей стороне, Олег Иванович?» — напрямую спросил Наталья. «Я?» — Пичугин несколько опешил. «Да, вы». Какого черта вы ляпнули про этот дурацкий спит, которым нет никаких подтверждений? Все устали, а вы им зацепку, мол, все спокойно, все хорошо, мы контролируем ситуацию. Простите, мне не раскаяние ваше нужно, а понимание, на чьей стороне? На вашей, конечно, он произвольно сорвалось с губ Пичугин. Точно. Что вы доложили Ковалеву? Обстановку. Но вы же понимаете, он не станет трепаться, и родственников у него нет. «Да уж, это неудивительно. А вы его не сильно любите», — заметил Пичугин. «А вы? Он меня здорово выручил, когда было совсем плохо. Да, это он умеет. Загнать в угол, а потом протянуть руку помощь. Ладно. Вы, судя по сказанному на совещании, действительно хороший аналитик, хоть и не медик. И если вы действительно на моей стороне, предлагаю вам помочь мне доказать свою правоту». Наталья дважды сделала акцент на слове «действительно». Как бы не давая Олегу пойти на попятны. «С радостью!» «Тогда поехали!» «Куда?» «В 81-ю — ответил Наталья. «Что-то мне подсказывает, что в материалах допроса или в материалах от бригады скорой есть какая-то зацепка. Там мы попробуем найти ответы на важные вопросы. Да, нужно получить разрешение на использование экспериментального комплекса. Будет глупостью не использовать столь удачный момент». Она взяла чистый лист, быстро написала докладную и отнесла сперва Олейнику, который наложил резолюцию, в связи с эксклюзивностью ситуации не возражаю, и положила на стол перед Думченко. «Остап Тарасович, простая формальность, но без нее я не могу начать лечение по экспериментальной методике. Вы ведь не против?» Думченко взглянул на бумагу, увидав подпись, Олейник кивнул. «Работай, все нормально».